Глава 54, в которой происходит неожиданная встреча. Если бы не запах гари, плотно законопатившей нос молодой сыщицы, она бы, конечно, так не опростоволосилась. Хотя вряд ли это человеческое слово подходило для описания того, что случилось с ней, овчаркой. Она, скорее всего, опростошерстилась. Она, скорее всего, опростошерстилась. Оплошала, в общем, и не только не почувствовала заранее приближение того, кого разыскивала, но даже испугалась, когда он внезапно возник прямо перед ней и ее маленьким спутником. Хорошо, что и для Васьки появление огромного пса явилось неожиданностью, а то совсем было бы стыдно. А так котенок высоко подпрыгнул, выгнул полосатую спинку, зашипел и спрятался под альму. Ему, воспитанному в духе кошачьего превосходства над собаками, может быть и в голову не пришло, что овчарка обязана всё чуять на расстоянии. Мартинг, к слову сказать, тоже остолбенел при виде прекрасной, породистой незнакомки и усталость от многочасового дежурства на улицах, охваченных пожаром, как лапой сняло. А утомиться ему было от чего? Дважды участвовал в спасении людей из огня. В первый раз помог обезумевшим от горя родителям отыскать в дымящих сероуинах сынишку мальчика Сашиного возраста, а во второй выволок из готового обрушиться дома взрослого мужчину. Тот, правда, неживой оказался. "Как замечательно, что я тебя встретила", воскликнула вдруг чудесное видение, чем повергла Мартина в ещё большее смущение. От растерянности он едва смог промямлить в ответ что-то, чего сам не разобрал. Василий, опередив по застенчивому поведению гиганта, что опасности тот не представляет, выглянул из своего укрытия, но, смерив незнакомца взглядом, снова нырнул обратно. Пусть основательнее подружится, а то слишком здоровый. Восхищение, которое Альма прочла в глазах того, за кем отправилась не просто в дальнюю даль, но даже в прошлое, и которое простодушный пёс не пытался скрывать, очень польстило молодой сыщице. Тем более, что внешность Мартина оправдала все её ожидания, несмотря на явно дворовое происхождение, опалённую шерсть и чёрные пятна от копоти на симпатичной морде. Жаль, что он так сконфужен и не в состоянии продолжить беседу, потому что у неё теперь тоже в горле запершило. От дыма или ещё? От чего? Разве ты меня знаешь? Наконец поборов замешательство, вымолвил Мартин. Она с тобой на воздушном шаре собиралась лететь, пискнул осмелевший Василий. На воздушном шаре? Поразился пёс и в сомнении посмотрел вверх. Завеса, окутавшая город в результате пожаров, не только не рассеялась, но, наоборот, становилась все плотнее. Впрочем, невозможность исполнить задуманное не делала намерения менее благородным, а потому Мартин с признательностью произнес «Ты отважная! Тебя за мной брысь послал, э, то есть ван Дейк!» Альма сначала оторопела, услышав странные клички, но потом вспомнила. Кажется, оба эти прозвища принадлежали одному из похищенных котов. «И зачем ему два имени?» — подумала сыщица. «Особенно то несуразное, которым их обычно люди прогоняют». «Нет, меня твой хозяин за всеми вами отправил». С гордостью сообщила она, словно перемещение в прошлое было явлением обыденным и входило в план разыскной работы. Саша взлекавал Мартин и надолго закашлялся, вдохнув едкий дым. Пока кашлял, успел огорчиться и даже почувствовать укол ревности от выказанного ему недоверия. Неужели бы он сам не справился с поиском пропавших котов и не привёл их домой? Кстати, граф Брюс обещал, что мальчикам и макушке не напечёт, а питомцы уж назад вернутся. Выходи ты тут, обманул. Прямо над ухом раздалось смущённое кхыканье того, кого Мартин только что помянул недобрым словом. Это кветь, ежели пост справедливость рассуждать, тот я и не я вовсе. Мартин сердито возразил. Всё равно ложь, притворство и ничего, кроме личной выгоды. От обиды у Альмы выступили слёзы. Скорее, конечно, от разъедающего глаза дыма, но и от обиды тоже. Как вы можете так говорить? Оскорблённым тоном заявила Сыщица, перейдя от дружеского ты на холодно-вежливое вы. Я, между прочим, трачу на вас свободное время, а мой хозяин вообще жизнью рискует, остался в тёмном подземелье наедине с сумасшедшим злодеем. Про Диггера Костю она решила не упоминать, чтобы подчеркнуть нависшую над Сергеем Анатольевичем опасность. Василий высунулся из-за правой передней лапы своей спутницы и подтвердил. — И у меня никакой личной выгоды. Меня вообще мама не послала. Мартин, оторопевший было от несправедливых нападок, сообразил, что его новые знакомые не видят и не слышат графа Брюса. И поспешила исправить недоразумение. Это я ух, с привидением разговариваю, с его сиятельством. Он меня обманул, когда сюда заманивал. Несколько мгновений Альма молча смотрела на симпатичного гиганта, оказавшегося на поверку не вполне нормальным, а потом уныло шепнула котёнку: "Приехали". Василий однако её печали не разделил. Вместо этого вытаращил глаза и восторженно пискнул: "Нешто с тем самым из башни?" И тут же добавил боязливо: "Ух ты!"